Зыков тогда основательно перебрал и не сразу заметил, что его посет один странный типчик. Скорее всего, сел на хвост у пивнушки, где сержант расслаблялся после смены. Не прошный провожатый держался поодаль, но так свердил затылок жадным взглядом: из пьяну забеспокоишься. Зыкову стало интересно. Он не планировал на ночь каких-то особых развлечений. Вот они его сами нашли.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 Зыков начал шататься и волочить ноги. Преследователь сокращал дистанцию. Неприятное ощущение в затылке нарастало. Что за чертащина? Сержант понял, что не разыгрывает пьяного. Он почему-то стремительно косел. Зыков свернул за угол в тёмный проходной дворик, опёрся плечом о стену. Привычно сунул два пальца в глотку и, тяжко страдая от жадности, выблевал на землю пиво и креветки. Против ожидания стало ещё хуже. Сержант едва не пладал. Всё, на что его хватило, отлепиться от стены, уткнувшись в неё лбом, а преследователь был уже тут как тут. Ласково положил на шею Зыкову скользкую, холодную ладонь. Не разгибаясь, сержант засветил парню в челюсть.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 Что-то было в его прикосновении поистину отвратительное. Сержанты задержанные миновали ещё пару дворов и оказались в глухом переулке, освещённом полной луной. Отсюда до отделения было минут 5 не спеша. Зыка всё пьянел, а парень напротив ожил и даже начал сносно перебирать ногами. Впереди показалась фигура, вроде бы человеческая.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 Завод, да сказал Зыков с трудом ворочая языком. Педораса задержал и предъявил добычу. Парень что-то промычал. Котов внимательно к нему присмотрелся, и физиономия капитана вытянулась ещё больше. "Сержант Зыков, я Педораса раком, я старёшка там", от rapportровал Зыков. Про котова разные болтали.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 Котов сунул руку под плащ за спину и извлёк предмет, в реальность которого Зыков с первого раза не поверил. Громадный мясницкий топор. Э-э, сказал Зыков. Смерть, педорасом, прошептал Котов. Схватив топор двумя руками, он занёс его аж к небесам и на выдохе с громким "Ха!" завис даного парня по шее. Зыков протрезвел. Сначала он обливал парню на спину, потом обливал, глядя, как в переулке бегает обезглавленное тело, фонтанируя кровью из обрубка шеи и пытаясь схватить кувыркающуюся по асфальту башку. Руки тела не слушались, и оно всё время промахивалось. Какой, однако, пидорас живучий пошёл. Раздался сзади голос Котова. Ничего, минутку попрыгает, скопытится. Поздравляю, сержант. Ты хоть понимаешь, кого поймал? Это вампир, настоящий. А ты его за шиворот тащил и жив остался. Молодец, истинный рубакап. Будешь теперь со мной служить. Завтра тебя переводом оформим. Эй, <связь> <связь> оценил перспективы языков. Жаль, конечно, что пришлось рубить пидораса, вздохнул Котов, наблюдая за телом. которая утомилась бегать и решила поползать. Хрен теперь подсунешь останки родственникам. Голову с плеч таю тебе не обухом по черепу. Шухер поднимется страшный. Ну, сам понимаешь. Ага. Согласился с Озыков и сел на тёплый асфальт. Выхода другого не было. Он, сука, уже нацеливался тебе убивать. В общем, удачно мы встретились. Не рассиживаясь, вставай. Ты не думай, будто всё так просто. Бац, и нету дряни. Основная работа только начинается. Инструмент надо проиндефицировать, личность клиента установить. А если документов нет, полагается и рожу его сфоткать, и пальчики откатать. Потом ещё тело в старую промзону свисти. Там на кирпичном заводе хорошая печка есть. Эх, наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видно. Зыков упал в обморок.